Голова 17. Снег все шел и шел. Получен отрицательный эффект «Озноб». Скорость передвижения и атаки уменьшена на пять процентов. Нужно поскорее согреться. О как! И такое есть. Неудивительно, что меня проняло в таком прикиде. Все замерзли? Уже скоро придем. Вон уже огни поселка виднеются. А мне совсем не холодно, вставила Амира. Будь иначе, я бы удивился. Замерзший ледяной демон – забавная новость. Это у меня с детства. Холода почти не боюсь. Продолжила хвалиться девушка. Все потому, что ты возле гор выросла. Привыкла к морозу. Вот и не холодно. Догадался Сирс. Ох, как же ты удивишься, когда узнаешь правду. Надеюсь, это не навредит вашим чувствам. Впрочем, не факт, что когда-либо узнаешь истинную природу этой милашки. Амира, подскажи лучше, как быстро мы окажемся в тепле. Остальные отмалчиваются, но меня не обмануть. Замерзли, вижу прекрасно. А то я смутно помню, как нам долго по времени. Нам еще минут десять идти. Странно, что уже видны огни. Может, как-то узнали и в нашу честь праздничный костер зажгли? Или снегу первому радуются?» Предположил Марвин, цокая зубами. «Не думаю, там что-то не так». «Смотрите, пожар! И не один!» С ощутимой тревогой в голосе ответила Магичка. «Только этого нам не хватало. Ладно, придется ускориться. Ноги в руки и за мной. Заодно согреемся. И это, у кого-то алхимка осталась, мне бы зели маны и жизней, а то все свои потратил». До поселка мы добежали за пару минут. Сначала взяли щадящий темп, но по мере приближения ускорялись. Открывшаяся картина совсем не радовала, Горело по меньшей мере три дома. Еще у двоих крыша дымилась. Только-только потушили. А самым страшным было то, что вовсю шло сражение. Под горной штурмовали гоблины. Много мелких гоблинов. Много слабых, низкоуровневых гоблинов. Большинство завязло у стены. Не зря поселковые ее отстраивали. Но некоторым зеленым удалось пробраться через защитный периметр и поджечь дома. Все мужчины отбивали атаку, так что пожары тушили женщины и дети. Хорошо, что не все дома стояли близко друг к другу, и быстрое распространение огня было под вопросом. Ситуация была нехорошая. Еще и стражу шахты умудрился отправить за трофеями. А ведь даже эти доходяги могли бы помочь. Получено задание «Защита Подгорного». Отбейте нападение гоблинов. Награда. Репутация жителями поселка и гарнизоном Казбера. Трав за провал, снижение репутации. Ну спасибо. А то я бы развернулся и сбежал. Правда, бой все равно будет тяжелым. Задание новые старые жители шахты обновлено. Для получения наград спасите ключевых персонажей: старосту поселка и гнома Нивуса. Я могу остаться без награды? Какого? Это ни в какие ворота не лезет. Амира и Сирс в паре. Бегите тушить дома. Используй стужу. Должно сработать. Вдруг есть что более подходящее из сырых умений. На свое усмотрение используй. И не стоит пытаться все потушить. Вот к тому, указал на дом, что прогорел почти полностью. Даже не суйтесь, Сирс, прикрывай. Остальные за мной. Нужно прорваться. С нашей стороны гоблинов оказалось не очень много. Более того, стоящие на стенах быстро сориентировались и спустили веревку. Пара минут, десяток зеленых трупов, и мы по нужную сторону баррикад. Раз на этом участке все было относительно спокойно, то чуть дальше – жарища. Оглядевшись еще раз, я побежал к центру Подгорного. Староста выглядел довольно старым мужиком, так что вряд ли защищал деревню вместе с остальными на стене. Стоило проверить в первую очередь его дом. Слава игровым богам! Мои надежды оправдались – Староста как раз заканчивал облачаться в доспехе. Кольчужное платье в пол, кожный шлем, перчатки с металлическими пластинками и кираса из дубленной кожи. А ничего, так прикид. И защита хорошая, и вес не должен быть огромным. Я даже застыл от восхищения. На стену собрался воин. Не сдерживая скептических ноток, спросил я у дядьки. «О, вернулись». «Ну что там, шахта?» «Хотя фиг с ней, у нас тут заварушка похуже будет». «На стену, за мной!» Закончили шахты благополучно. Только я бы попросил на стену не лезть. «Кто руководить будет выжившими, коли сляжете, а, уважаемый?» «Не слягу служивый, а если и так?» «Какой толк прятаться?» «Не помогу сейчас?» «Поубивают гоблины всех моих односельчан». Логика в его словах была. Облачение и уровень... Говорили о том, что это далеко не самый слабый воин в локации. Но уведомление, что его могут убить, просто так не пришло бы. Рисковать наградой очень не хотелось. Есть в ваших словах, староста, смысл. Хорошо, выступим все вместе. Только к Нивусу забежим? А зачем? Видишь, он к нам сам бежит, старый хердман. План уговорить этих двоих переждать в мини-крепости гнома разрушился за несколько секунд. Что же их тут всех в бой тянет? Поселок ветеранов, что ли? Хотя, может, и так. Я-то про их прошлое совсем каплю знаю. Что же мне с вами делать? Чуть не хватался за голову от этих бравых детков. Как что, Рис, командовать? Решил ответить на мой риторический вопрос гном. Ты же старший по званию тут, из действующих военных. Тогда за мной. Карл, Марвин, прикрывайте вояк по возможности. Идем в контрнаступление. Сердце Амира, как закончится с тушением, помогут со стены. И мы побежали в сторону от места главного сражения. Раз решил атаковать, то в месте, где противник, не ждет. Зайти в бок был очень хорошим вариантом. Для этого следовало обойти стену. Она же тут не сплошным кольцом была. О чем нападавшие явно не знали. Заодно время потянем. Но не одни мы в этой битве оказались смекалистые. Как только выбежали за периметр, встретили два десятка зеленомордых. Змей твой выход. Они вполне себе из крови и плоти, так что проблем не должно быть. Щиты на всех, потом по собственной программе. Но чтоб маны и жизни у меня не заканчивались, знаю, эльфиюшка! решил впечатлить новеньких в отряде, демон. Нус, понеслась. От неожиданности я даже забыл сменить оружие. Как оказалось, к лучшему. Гоблинские головы лопались от знакомства с Моргенштерном. Просто сказка. Страшная кровавая сказка. Первые фраги заработал за пару секунд, но оставшиеся быстро спохватились и мои жизни быстро ушли в желтую зону. Отток жизней, вон на того в центре, иману тени это ж шаман! И этот шаман оказался явно расторопне остальных. Не успел я договорить весь план как получил в голову молнию. Жизни тут же скакнули в красную зону, а потом резко вернулись. Блин, битва только началась. А змей стратил передачу жизни, что только восстановилось. Это же больно, скотина! Шаман явно был доволен своими действиями. Он смотрел на меня и улыбался. Противно так улыбался, с зубами, торчащими в разные стороны. Лови от меня подарок, тварь! Ничего лучше, чем кинуть в того оружием, мне как-то не пришло в голову. Шипастый шар на палке еще не долетел, а я уже появлялся за спиной гоблина, доставая клинки. Тот не был готов к такому безрассудству, потому балаву исправно словил своей тушкой. Вот и чудно, иначе я сам бы и пострадал. Дальше дело техники. Пригвоздить шамана к земле парой мечей, выждать секунды, когда у того закончатся остатки ХП, и прыгать мерцающим шагом подальше. Таков был план. И он удался практически полностью, за исключением последнего пункта. Хотел бы я. Но остатки маны потратил на последний маневр. Болотное жгать! На тебе, ману, тут на еще одну вспышку хватит. Научился и такому? Удивляешь, змей мой дорогой! «Дерись, придурь!» Шикнул демон и принялся за очередного моба. «Уже три фрага на моем счету. Меньше, чем за минуту. И все бы хорошо, но я в самом центре вражеского строя. В один момент мы замерли. Гоблины, все еще офигевшие от того, что я убил их главного, смотрели на меня. Я смотрел на них, опасаясь нарушить паритет. Секунда, две, три...» Слышу сзади движение одного из зеленых. Фух, это мои подоспели и врубились в зеленую массу. Значит, пора действовать. Отмираем с гоблинами одновременно. Часть поворачивается в сторону новой угрозы. Пятерка передо мной синхронно делает шаг вперед, намереваясь насадить меня на копье. Э-нет. Делаю шаг вправо, уходя от одних копий и отводя от себя левым клинком остальные. Поворот, подшаг к противнику, и достаю своим правым мечом крайнего гоблина. Что? Тот за доли секунды превращается в мумию и падает замертво. Иссушение сработало? По-другому это объяснить не могу. Нужно не забыть в логах проверить. Сейчас же шаг назад, и вот. Противники выстрелились в колонну. Так намного проще будет. Делаю еще шаг назад. Змей, крайнего левого буду бить в последнюю очередь. Тяни с него жизни. Еще шаг назад. Новый противник подходит, но как-то не уверена. Я бы тоже не спешил умирать на его месте. Знали бы они, что сегодня сюрпризов не будет, действовали бы наглее. И вновь все прошло одновременно. Змей дотянулся до гоблина и начал перекачивать жизни. Я рванул впритык к зеленым. Последние, опираясь на какие-то свои мысли, выставили копья и шагнули ко мне. «Вспышка!» Волна огня вырывается из моей груди и толкает врагов, заставляя пятиться назад. — кричит первый гоблин. Еще бы. Я с оттягом рубанул так, что жидкость аж хлынула на меня. Пробегая сквозь их строй, полосуя второго, если бы они не отшатнулись, не смог бы так легко пройти. Но один гад почти не пострадал и успел развернуться за мной. Как же больно-то! Даже сквозь всю защиту получать укол копьем в задницу совсем не круто. Блин, опять я в красной зоне. Как там учил меня корник потянуть свою кровь в себя? А то крови достиг пятого уровня. Доступно развитие таланта. Как же не вовремя? Или вовремя? Замечаю краем глаза вариант «кровавая баня». Оно? Превращаете чужую кровь в свою. При попытке остановить кровотечение... Восстанавливает жизнь в зависимости от кровотечения у противников. Потом детальнее почитаю. Сомнений нет. Это умение эльфа-берсерка, которого в ролике показывали. Сосредотачиваю взгляд и... Выучил. Тут же тянул свою кровь обратно к себе. Есть. Я в оранжевой зоне. И попа перестала болеть. А с тех двоих, которых так хорошо подрезал, на меня брызнул целый фонтан и, попав на меня, кровь стала впитываться, восполняя потери. «Точно оно!» «Уф, теперь заживем!» «Идите ко мне, мои вкусные!» «Ну!» Дернувшись в их сторону, заставил гоблинов отпрянуть. А потом вообще от меня побежали. «Серьезно? Убегать? От эльфа? Я же больше! Ноги у меня длиннее и вообще...» В общем, бегали они недолго. В погоне полоснуть одного по спине, а потом и другого... Что ж тут сложного? Пока я развлекался, четверо моих НПС расправились со своими противниками. Я же говорил, что смогу и за себя, и за поселок постоять. А ты мне не верил. Радовался нашей первой победе староста. Он, как и я, весь был запачкан в гоблинской крови. Говорили, говорили. Сейчас дух переведем и продолжим истреблять зеленых. Лечимся, обновляем щиты и вперед. Только я теперь вперед не полезу. Я без маны пока что. И зелье только начало ее восстанавливать. Конечно же, никто не прилег отдохнуть. Хотя лично мне очень хотелось. Просто начали продвигаться к месту основного сражения максимально осторожно. Вдоль стены медленным шагом, друг за другом, мы смогли долго не выдавать свое местоположение противнику. Больше особо умных гоблинов, идущих в обход, не попадалось. Среди нападавших явно преобладало желание перейти на пролом. Когда выглянули из-за небольшого выступа, смогли всецело оценить масштаб атаки. Зеленые подготовились. К стене были приставлены лестницы, а еще много гоблинов старались влезть при помощи крюков с веревками. На верхушке приходилось туго, но при этом ее никак не могли захватить. «Мне показалось, тут сотни врагов» и наш прорыв захлебнется в самом начале. Присмотревшись, понял, что их тут не так уж и много. Сотня, может, полторы. Они лезли, падали, сталкиваемые с лестниц или со стены, вставали и лезли обратно. «Может, на стену пойдем? Там удобнее будет», шепотом предложил Карл. «Если ворвемся сейчас, то там останемся». «Да говори нормально. За этим шумом все равно нас не услышат. Отступить хочешь?» «Именно так, командир!» Идея вправду здравая, только интуиция мне твердила совсем о другом. Было ощущение, что если займем исключительно оборонительную позицию, то будет что-то нехорошее. На меня это было не похоже. «Рис! Ау! Посмотри вон туда!» Магическим голосом, чтобы все его услышали, обратил на себя внимание змей и вытянулся в нужную сторону. «Откуда она у них? И как они ее протащили-то сюда?» Видишь впереди зверюги? Они похожи на камнеспинов, сильные и выносливые. Вот их и запрягли. Камнеспины больше похожие на огромных сухопутных черепах. Притянули под стены поселка катапульту и заметили мы эту осадную технику только потому, что в ее чашу поместили огненный шар. Сейчас запустят. Надеюсь, Амира быстро справится с последствиями. Абсолютно беззвучно первый шар. Полетел в сторону поселка. «По большой дуге красиво и также разрушительно. Гадство! Еще один дом подожгли. Еще и в центре, где плотность застройки выше. Если они и дальше так, то поселок просто сгорит!» Забеспокоился староста. «Они стреляли во врата, Рис!» Пояснил Нивус. «Таран был всего один, и нашим как-то удалось его разрушить. Да они его сожгли просто!» «У травницы нашей зельи взяли драконе в огня», — внес ясность староста. «Вон же он догорает. Слепые, что ли?» Это он про непонятную догорающую кучку в сорока метрах от места, где были врата. «Я бы ни за что не угадал, что это разрушенный таран. Ну и вот таран этот...» «Что с катапультой делать, предлагаете, уважаемые?» Решил провести мини-заседание. «А вдруг у кого идеи здравые есть?» «Пока меня местные редко разочаровывали в критических ситуациях. Уничтожить ее нужно, машину осадную эту, и поскорее. Они первый запуск специально сделали за стену. Видите? Только сейчас зеленые отбегают от врат», — прокомментировал гном, довольно понимающий ситуацию. «Уничтожить? Да ладно! Как?» — переспросил я. Похоже, поторопился с выводами насчет НПС. «Нужно сжечь! Сначала доберемся, а на месте сообразим! Вперед!» Залихватский, раскручивая свой меч бастард, побежал вперед староста. «А ну стоять, придурь! Куда рванул?» Наплевав на вежливость, успел дернуть его обратно. «Пойдем в лоб, так нас числом задает. Сейчас быстро отходим немного и ползком подбираемся к этим артиллеристам! Рис, мы к ним год ползти будем, в наших-то доспехах!» Спокойно ответил Марвин. «Вот же гадство. Он прав. Если я в своих условно-средних смогу проползти к катапульте быстро и незаметно, то остальные, увы». А, ненавижу такие решения. Но другого выбора не вижу. Мне придется вас покинуть и самому устроить дирсионную вылазку. Я, как и говорил, назад отбегу и поползу по дуге. Вы же ожидаете минут пять, а после устройте вылазку к воротам». Нужно отвлечь внимание остальных от катапульты. Староста, простите, но командование отдам Карлу. Он лучше знает, что сейчас мне от всего этого нужно. Тянуть время. Не подвел меня танк. Да, ты танкуешь. Марвин лечит. Нивус на позиции второго танка. А старосту, как ДД отрабатывает, заставьте. И пусть маневрирует. Он без щита, так что ему сподручно будет. Что ты сейчас сказал ты милок? Ни слова не понял гном. По ходу дела разберетесь. «Сейчас Карл вас ведет в курс дела. Время теряем, они скоро пристреляются и все будет без толку». Отбежав подальше в темноту, активировал астральное зрение. Ползти необходимо быстро и не на ощупь. Скорострельность артиллеристов-гоблинов была на хорошем уровне. За пять минут, что я отпустил отряду, они выпустили два снаряда. Когда это время истекло, я привстал, дабы подправить свой курс и сориентироваться. Часть гоблинов насела на четверку, но они грамотно выстроились. Им удалось пробиться к стене, так что сверху им помогали, а спины были защищены. О, даже кто-то спрыгнул и присоединился к ним. Тут остались выдающиеся мага-войны? Ибо без магии с такой высоты прыгать – это нужно быть совсем безбашным. «Не отвлекайся, Рис! У нас свое сражение!» – одернул меня змей. «И правда» что то я засмотрелся а катапульты то уже совсем рядом проползти через кустарник и все и гоблинов немного каков план вновь нарушил тишину в голове демон выбежите начать рубить все налево и направо я тебя конечно не недооцениваю но их тут десяток и вон те двое у спинов это же орки орки так это они им катапульту подогнали нехорошо они покрупнее И уровни у них... Хотя, стой! Уровни! Присмотревшись за работой арт-расчета, убедился, что мне хватит и уровня, и маны для подчинения одного из гоблинов. И что с ним делать потом? Я без маны на приличный раскаст плюс гоблин. И все это против толпы. Что же я за тугодум-то такой? Ответ прямо перед глазами. Катапульта была массивной. Из дерева. Явно редкой породы, с металлическими соединителями. Классика! Передвигалась на трех парах колес. И даже какие-то примитивные рессоры разглядел. Сейчас же она стояла на специальных распорках, вроде мелких автомобильных кранов. В металлическую чашу гоблины закладывали шар, пропитанный горючей смесью. Поджигали и ждали, пока снаряд начинал еле-еле гореть. Но это не все. Для хорошего огня смеси требовалось больше. Специальный гоблин в кожаной одежде, что защищал от жара, поливал шар жидкостью из колбы. И после этого снаряд вспыхивал, превращаясь в комету. Увидев этого мелкого, план полностью созрел. Когда шар полетел к вратам, а орки вместе с гоблинами стали натягивать пусковой механизм, я и начал действовать. Подобравшись поближе сосредоточился на этом гоблине-поджигателе. Даже пальцем в него указал, произнося ключевое «применить подчинение существа». «Ау! А это больновато, когда почти вся мана тебя покидает! Если ты меня понимаешь, кивни, но не оборачивайся!» Сконцентрировавшись на гоблине, проговорил про себя. Тот кивнул. «Да так, что аж шлем чуть не спал! Офигеть! Да я же с его помощью тут все разрушу и себя не выдам!» Теперь бери две колбы своей жидкости и подходи к катапульте. Когда загрузит шар, одну вылей на него, а вторую на катапульту. И не жди, пока остальные отойдут. А что, если двух не хватит? Ладно, нужно перестраховаться. Отойди к кустам, Оставь колбы у них, потом иди за другими. И еще две на пояс прицепи, но так, чтобы остальные не видели. Как вылишь первую пару, долей вторую. Получив в свое распоряжение колбы, успел лишь прочитать зелье дыхания черного дракона, как понеслась. «Мы сами-то не сгорим тут. Будет глупо!» Забеспокоился змей. С одной колбы, вылитой на шар, начался такой жар и свет, что я чуть не ослеп. Моего поджигателя откинуло подальше, зажатой в руке второй колбой. «Вот, блин, надо было сначала первую разлить на катапульту. Сглупил я, отдавая команды». Когда дернулся сам доводить диверсию, в мою сторону пошла волна огня. Это рванули те три колбы, что были у гоблина. То ли чудом, то ли на инстинктах я успел активировать мерцающий шаг вперед, за волну. Маны, что успела восстановиться после подчинения и принятого зелья, хватило как раз на один короткий рывок. Жизни поубавились, конечно, но главное – выжил. «Да ну вас всех в пень!» До главного сражения умирать не буду. Не знаю, кому, сообщил я. Что гоблины, что орки не имели таких навыков и реакции, а потому их разбросало или сожгло. Катапульта, как ни странно, пережила это огненное представление. Какие-то части тлели, но в целом все было прилично. Явно под эти снаряды делалось, да и дерево пропитывали для защиты от огня. И что же нам делать? А если этих не хватит колб? Змей, есть идея? Ты для начала этот снаряд по гоблинам пусти. Потом уже видно будет. А то пока тут репу они под захватят. Да ты гений. Только как ее перенастроить? Ай, глупый какой человек. Вернее, эльф. Ничего ты не видишь, ничего не слышишь, да? Решил поиздеваться змей. И тут же до моих возмущений вытянулся в сторону одной из частей в этом механизме. «Вот это сюда, чуть, а это сюда, обратно немного, ага, вроде так». Руководил моими действиями. Сам он почему-то не мог нормально провести эти манипуляции. «Запускай! Должны попасть по гоблинам с другой стороны, не там, где твои ребята сражаются». Шар полетел красиво. И точно. Мне тут же пришло сообщение о получении опыта за девять противников. После того, как я отошел подальше и кинул колбы в катапульту, Пришло сообщение о том, что завершил скрытый подквест по уничтожению осадного расчета. Все же взрыв повредил орудие, и дополнительного топлива хватило для добивания механизма. «Да я же самый настоящий герой, получается!» Только схватка еще не закончена. Быстро добить выживших и в кусты. К месту диверсии уже бежало несколько групп гоблинов, с которыми я бы точно не справился. «Эх, нелегкая у меня судьба!» по болотам, по лесам шастаю, и все ползком. К тому времени, как я достиг стены, победитель был определен. Без катапульта и тарана ломать врата было нечем, а на стены вскарабкаться не выходило. Уничтожение всех осадных орудий сильно ударило по морали атакующих. Защитникам это событие сил только прибавило. Гоблины перестали так истервенело идти на прорыв. Опустить в обход еще один отряд не додумались. И хорошо? Неизвестно сумели бы мы вовремя его перехватить. Змей друг мой, подскажи, а когда ты успел выучить передачу маны? Да пару уровней назад хотел сюрприз сделать, но раньше никак не выходило. Вот только сейчас подвернулся случай: Правда нужное умение? Несомненно! Но давай в следующий раз без сюрпризов. Если есть какие навыки, то сообщай о них сразу же. Ну или после битвы, чтобы зря не отвлекаться. «Договорились. И да. Больше ничего нету. Не нервничай так». Разобравшись с этим несносным демоном, я стал приближаться к своей группе. Если поначалу гоблины рвались на стену и на вылазку особого внимания не обращали, то сейчас насели со всей силой. Как по мне, то контрнаступление удалось. Вокруг лежало много трупов воинов Орды. «Да и я смог нормально провернуть дела». Пространство местным стрелкам создали, кстати. Вот они и настреляли. Работать со стены по врагам, не отвлекаясь на ближний бой, всегда сподручнее. Но преимущество гоблинов у этого участка все еще сохранялось. Моих подопечных чуть не задавили. Кроме того, мага-воина, к ним присоединились еще какие-то сорвиголовы. И только благодаря пополнению моя идея увенчалась успехом». Когда врубился в спину гоблинов, сражалось только пятеро человек. За ними, вжимаясь в стену, сидело шестеро сильно раненых. Еще сколько-то убитых наших лежало рядом. Хвала местным богам! Оба моих солдата, как и оба квестодателя, среди трупов отсутствовали. Старост отдыхал, отпаивая зельем среди раненых, а гном активно дрался в строю, показывая пример остальным. «Я вернулся, мои верные солдаты!» «Смерть гоблинам!» – закричал я и зарядил вспышку. То ли моральный подъем, то ли баф от заклинания все получили, но в момент моего столь пафосного появления строй противника посыпался. Нормального строя, конечно же, там не было, но гоблины, во-первых, резко понесли потери, во-вторых, мои пошли в настоящую атаку. Став на острие прорыва, я утратил осторожность, и быстро растерял только восстановившееся здоровье. Так бы и помер. Но тут подоспела долгожданная подмога. Вначале один, а потом и второй гоблин возле меня попадали замертво, словили по болту в голову. Ледяное копье еще сильнее студило боевой пыл зеленых. И тут случилось то, на что я и не надеялся. «Враг побежал! Чудо же! Или я чего-то не до конца понимаю!» Это было для меня еще одним важным открытием в этой игре. Мораль, боевой настрой, или как оно тут зовется? Некий фактор, проявляющийся в массовых сражениях. Еще один козырь или еще одна мина замедленного действия в предстоящем грандиозном сражении. За сбежавшими противниками никто даже не дернулся. Защитники были очень уставшие. «Да! Мы сделали это! Победа!» стали кричать со стены, из последних сил. Но для меня это был не конец. Халявный опыт убегал, трофеи убегали. А еще в отступающих я видел своих будущих противников при осаде Касбера: «Не знаю, как вы, а я за ними». «Смерть зелени!» Только и успел кинуть Карлу с Марвином. Они, то ли устыдившись, то ли сообразив, что это возможность хоть немного ослабить силы противника в будущем... Тоже попытались последовать за мной. Но уставшие после сражений, да еще и в тяжелых доспехах, быстро отстали. Сам я догнал и убил десятка-полтора гоблинов. Больше просто не смог. Шустрые твари вдруг стали. Ну и в одиночку в лес забредать глупо. Главное, что все закончилось. Только сейчас понял, как же устал и сам. Вернувшись к поселку, быстро удостоверился, что все мои живые и относительно здоровые – Отправился отдыхать. Эта игровая сессия сильно затянулась. Народ, обратился я к отряду в чудом уцелевшем постоялом дворе. Я вымотался, поэтому буду долго отсыпаться. Как сами отдохнете, не ждите меня, а предлагайте помощь старости. Насколько я понимаю, сроки эвакуации сильно приблизятся. В общем, это все. До завтра. И заперся в своей комнате. Первым делом, выбравшись из капсулы, написал парням из отдела продвижения, с которыми затеял тот самый спор. Мне очень хотелось вживую с ними поговорить и прояснить некоторые моменты. Если попадение в локацию для более высокого уровня я еще мог простить, то события в пещере Лича нет. Манипуляции со своим сознанием допускать не намерен. Такое вообще должно быть под запретом. О чем он вкратце и написал. Уже засыпая в мягкой кровати, получил уведомление на КПК, что с удовольствием со мной встретятся, все объяснят и уладят все разногласия. Вот и чудно, а теперь спать!